Происходящее временами казалось ему невероятным. Он испытывал ужас автомобилиста, обнаружившего, что его машина неуправляема, что наслушается только себя, трогается с места и останавливается, когда ей захочется. Он знал об этом, военная история полна такими примерами, но никогда не мог представить, что подобное может случиться с ним. Невероятно. Больше месяца войска действовали как одно целое с ним, А теперь, без всяких видимых причин, или, по крайней мере, по неведомым ему причинам, он потерял контакт с ними. Как ни старался он сплотить части, они расползались, подобно расплывающемуся тесту, которое не поддается формовке. По ночам он подолгу не мог заснуть из-за нервного расстройства. От бессильной ярости его то и дело бросало в жар. Однажды ночью, Он несколько часов лежал, как только что пришедший в себя после припадка эпилептик, беспрестанно сжимая и разжимая кулаки, уставившись в одну точку отверстие для шеста в крыше палатки. Энергия, воля к действию, как будто покинули его. Он злился на себя, на свою беспомощность. В его руках, казалось, было все необходимое, чтобы управлять. Несмотря на это, он не смог сдвинуть с места каких-то шесть тысяч человек. Да что там шесть тысяч? Любой солдат мог уклониться от выполнения его воли. Временами он проявлял кипучую энергию, бросал войска в атаку, заставлял подразделения непрерывно вести разведку боем. Но и в глубине души незаметно для самого себя все больше и больше поддавался страху. Новое наступление, над планом которого несколько дней трудился майор Даллисон и оперативное отделение штаба, уже много раз откладывалось. И каждый раз под каким-либо несущественным предлогом, то через день-два должны были прибыть несколько судов типа «Либерти» с большим запасом снабжения, то Каммингс чувствовал, что лучше предварительно захватить какие-нибудь малозначительные пункты, владея которыми противник мог серьезно затруднить предстоящее наступление. В действительности же им руководил страх. Провал наступления неминуемо привел бы к роковым последствиям. Он израсходовал слишком много сил в первом наступлении. И если следующее наступление провалится, пройдут недели и месяцы, прежде чем появится возможность начать новое, но к этому времени его снимут. Его мозг ужасно устал, а организм страдал от сильного расстройства желудка. Пытаясь избавиться от своей болезни, он приказал подвергнуть строжайшей проверке офицерскую столовую, но несмотря на повышенную требовательность к чистоте в столовой, Расстройство не проходило. Каммингсу стало очень трудно скрывать свое раздражение, прорывавшееся по самым незначительным поводам, и это сильно отражалось на всех окружающих. Душные дождливые дни тянулись мучительно медленно. Офицеры штаба грызлись друг с другом по пустякам, ввязывались в ссоры и проклинали непрекращающиеся дожди и жару. Казалось, все замерло в тесной духоте джунглей, Ничто в них не шевелилось. У людей появилась беспечность, никто не ожидал, что может что-нибудь измениться. Дивизия незаметно и неуклонно разлагалась, и Камингс чувствовал себя бессильным изменить что-либо. Хирн очень быстро почувствовал изменения в своем положении исчезло подкупающее доверие, с которым генерал относился к нему в первой неделе его службы в качестве адъютанта, и теперь обязанности Хирна свелись к обременительной и унизительной рутине. Отношения между ними изменились как бы сами собой, и в конечном счете Хирн был поставлен в официальной рамке безусловного подчинения. Генерал больше не разговаривал с ним по душам, не поучал его, а служебные обязанности Хирна К которым они, по молчаливому согласию, относились до недавнего времени как шутки, теперь превратились в суровую и неприятную необходимость. По мере того, как успешный исход операции день ото дня становился все более сомнительным, генерал все суровее требовал поддержания дисциплины в своем штабе, и ее тяжесть целиком испытывал на себе их хирн. Камингс имел привычку каждое утро проверять порядок в своей палатке и почти каждый раз делал замечание Хирну за недостаточную требовательность к Это делалось всегда в виде вежливого упрека и сопровождалось косым взглядом в сторону Хирна. Тем не менее, все это тревожило и в конечном счете раздражало его. На него возлагались разные бессмысленные обязанности, носившие издевательский характер. Однажды, через две недели после их последнего длинного разговора, в тот вечер, когда они играли в шахматы, генерал уставился на него отсутствующим взглядом и сказал, «Хирн, я думаю, неплохо, если бы у меня в палатке каждое утро были свежие цветы». «Свежие цветы, сэр?» Генерал насмешливо улыбнулся. Да, мне кажется, в джунглях их предостаточно. Что если вы прикажете Клелону собирать небольшой букет каждое утро? Господи, ведь это так просто. Действительно, все это было достаточно просто. Но новая обязанность усилила натянутость в отношениях между ним и Клелоном. И Хирн терпеть не мог такой натянутости. Помимо своего желания, он стал уделять все больше внимания качеству ежедневной уборки, производимой Клелоном в генеральской палатке, и это вылилось в унизительную дуэль между ним и Клелоном. К своему удивлению, Хирн обнаружил, что в ответ на требовательность генерала, он действительно всерьез беспокоится о поддержании в палатке полного порядка.